Глава 9. Меняя культуру, улучшаем здоровье. По мнению сторонников фарвардонтии и нашему тоже, неправильный прикус развивается прежде всего из-за того, что человек в детстве слишком часто и подолгу держит свой рот открытым, особенно во сне. Это, а также привычка дышать ртом, возможно, менее продолжительное грудное вскармливание – современные подходы к отлучению от груди, индустриальный рацион питания и столовые приборы, которые препятствуют развитию хорошего мышечного тонуса, жизнь преимущественно в помещениях, основные факторы, которые нарушают нормальное развитие лица, снижая потребность вживательной активности. Эти неприятности являются частью ряда крупномасштабных проблем – начиная от перенаселения и расточительного потребления и заканчивая изменениями климата, которые ждут наших детей, внуков и нас самих. Точнее говоря, они являются одной составляющей мировых проблем здравоохранения, в котором фокусируются не на профилактике, а на ведении болезней – В связи с чем в США и большинстве развитых стран было бы более честно назвать систему здравоохранения в лучшем случае системой здравопоправления. Вот в чем разница между укреплением здоровья и более распространенной политикой по умолчанию разбираться с болезнями постфактум, которая как в Америке, так и во многих других государствах создает огромную нагрузку на экономику эти колоссальные расходы можно значительно сократить, если уделять первостепенное внимание профилактике. Важность превентивных мер в вопросах здоровья трудно переоценить, равно как и в большинстве других экологических проблем так называемой тупиковой ситуации, с которой сталкивается современное общество. Ограничить климатические изменения было бы бесконечно дешевле, чем бороться с последствиями наблюдаемой катастрофы. Гораздо проще сократить выброс вредных веществ и парниковых газов в окружающую среду, чем пытаться собрать их обратно, когда они становятся общепризнанной угрозой. И, разумеется, гораздо выгоднее и безопаснее вкладывать деньги в распространение услуг по планированию семьи и ограничения расточительного потребления, чем иметь дело с устрашающими финансовыми последствиями перенаселения, перепроизводства и возможного краха цивилизации. Из этой книги мы с вами узнали, какую важную роль определенные культурные традиции и раннее вмешательство способны сыграть в профилактике проблем с челюстью и лицом в будущем а также с какими затруднениями многие взрослые и родители детей старшего возраста сталкиваются при поиске эффективного лечения. Как можно изменить общество, чтобы люди в будущем могли выбрать действенные и очевидные варианты лечения, и чтобы дети при этом нуждались в нем как можно реже? Повсеместная потребность в брекетах не является неизбежной частью взросления. Надеюсь, теперь у вас это не вызывает сомнений. В ваших силах предпринять действия, чтобы избавить своих детей от подобной участи. Мы также надеемся, что вы осознали, как важно в случае возникновения потребности в лечении задуматься об ортотропии, фарвардонтии или ориентированной на дыхательные пути ортодонтии. Вместе с тем найти профессионала, который поможет вам обойтись без брекетов, либо предоставит надежные сведения о различных вариантах лечения и их потенциальных последствиях, непросто. Если вы заглядывали в интернет или интересовались у знакомых, то практически наверняка обнаружили крайне ограниченный, если не полностью отсутствующий, доступ к услугам специалистов по фарвардонтии, ортотропии или восстановлению правильной осанки лица. В медицине в целом, и стоматологии в частности, врачи обязаны предоставлять пациентам сведения об альтернативных вариантах лечения – При наличии стоящей альтернативы медик должен как минимум поставить больного в известность об этом, а также объяснить плюсы и минусы каждого доступного варианта. Причем всегда должна быть возможность узнать мнение другого специалиста – На данный момент ортодонтия предлагает такой вариант, как «если хотите ровные зубы, то нам придется удалить часть из них, а если хотите сохранить все, то они никогда не будут ровными». Или предлагается расширить челюсти хирургическим путем, чтобы все зубы помещались в одном ровном ряду, однако он куда менее популярен из-за болезненности и дороговизны операции. Вместе с тем, ортодонты редко учитывают вариант стимулирования роста челюсти маленьких детей и поддержания ее гармоничного развития до его окончательного завершения. Поскольку такая возможность существует, этот вариант следует предложить, несмотря на значительно большие временные и денежные затраты, а также необходимость активного участия пациента на протяжении всего лечения. Джон Мью даже устраивал пикеты с требованием обязать врачей предоставлять пациентам, в особенности тем, которым рекомендуется хирургическое вмешательство, подробную информацию обо всех доступных альтернативных методах лечения. «В конце концов, как подчеркнул он, на кону здоровье и благополучие наших детей». Как мы считаем, должны произойти следующие изменения, чтобы подходящие варианты лечения стали более доступными и дешевыми. Во-первых, общественность необходимо проинформировать о масштабе проблем с челюстью и лицом в современном мире, а также о существовании различных методов их профилактики и потенциального полного или как минимум частичного лечения. Во-вторых, врачей необходимо обучать и обязывать подробно знакомить пациентов с потенциальными или уже известными проблемами с челюстью и лицом и доступными методами лечения. В-третьих, одним из основных вариантов должна быть фарвардонтия, хотя бы потому что это единственное направление стоматологии, в котором полностью учитывается влияние лечения на дыхательные пути. Необходимо предпринять шаги для значительного увеличения доступности квалифицированных экспертов в этой области. Это означает, что образовательные учреждения, в особенности медицинские и стоматологические школы, должны будут включить фарвардонтию в эту программу обучения. Все стоматологи должны быть осведомлены о фарвардонтии, проблемах с осанкой лица в расслабленном положении, основах эволюционной биологии, а также иметь общее представление о взаимном влиянии генетики и культуры на здоровье челюсти и лица. Стоматологов следует готовить как специализирующихся на полости рта врачей, чья область ответственности выходит далеко за рамки здоровья и ровного расположения самих зубов. Среди прочего, это означает необходимость оценивать осанку лица и особенности сна пациентов. Медики этой специальности должны более тесно сотрудничать с другими врачами, в особенности отоларингологами и сомнологами для более эффективного лечения больных. Достаточно, например, задуматься обо всех многогранных проблемах, возникающих в результате ротового дыхания. Очевидно, что педиатры и семейные врачи должны быть намного лучше осведомлены о проблемах со здоровьем челюсти и лица, чтобы иметь больше возможностей обнаружить у своих маленьких пациентов проблему на ранних стадиях, при необходимости направляя их к соответствующим экспертам. Нехватка имеющихся специалистов по фарвардонтии и подготовка новых. Одной из главных трудностей в лечении проблем, связанных со здоровьем челюсти и лица, является недостаток квалифицированных специалистов по фарвардонтии и дополнительное внимание основам этой программы. Мы можем поучиться на примере истории брекетов. 30 лет назад мать Сандры указывала ей в Мехико на детей с брекетами, приговаривая «Ты только посмотри, носят в зубах по Фольксвагену» так как тогда эти приспособления из-за своей непомерной стоимости по праву считались роскошью. Сегодня же любые виды брекетов, даже невидимые и съемные, доступны практически каждому представителю среднего класса в развитых странах. Все больше людей стали обращать внимание на скученность зубов и ее потенциальные негативные последствия, что привело к изменениям в этой индустрии и прежде всего к падению цен. Как результат, за последние несколько десятилетий ортодонтия получила широкое распространение. Теперь же требуется аналогичный культурный сдвиг в направлении фарвардонтии и акцентирование внимания на осанке лица. Медработники в современном обществе проходят обучение по университетским программам в области медицины и стоматологии, и именно здесь должны произойти первые изменения. В учебные планы необходимо включить тщательную подготовку в области фарвардонтии, аналогичную той, что имеется сегодня для традиционной ортодонтии. Следуя принятой на сегодняшний день модели обучения врачей и стоматологов, стажирующиеся медики смогут начать обслуживать своих первых пациентов под контролем штатных специалистов по фарвардонтии. После окончания стажировки этих пациентов можно передать новым стажерам, которые будут также брать на себя и новые случаи. Проще говоря, стандартная ортодонтия всегда должна включать фарвардонтию. Подобные изменения будут устранять некоторые преграды, которые на данный момент препятствуют повсеместному распространению этой специальности. Поскольку сегодня эту методику не изучают в учебных заведениях, и она слишком сложна, чтобы частные врачи могли освоить ее самостоятельно, специалистов в этой области крайне мало. Ортодонтию не освоишь на курсах по выходным. Короткая мини-ординатура на данный момент является единственным вариантом обучения. Так как методы ортотропии корректируют рост, а это медленный процесс, Они не приносят специалистам большого удовлетворения от работы. Лечение занимает очень много времени. Сеансы проходят часто и требуют много усилий. Это далеко не то же самое, что просто установить в рот какое-нибудь приспособление и периодически проверять его. Когда терапией занимается один единственный специалист – Она требует огромного количества времени и накладывает на него большую ответственность, что делает неизбежным высокую стоимость оказываемых услуг. В настоящий момент врачам, ведущим самостоятельную практику, эмоционально утомительно и, как правило, нецелесообразно получать высокую квалификацию и продолжать обслуживать большое число пациентов на протяжении десятилетий. В настоящий момент наблюдается столь острый дефицит практикующих фарвардонтов, что у одной нашей знакомой возникли такие проблемы с получением квалифицированной помощи для двух своих дочерей с серьезными проблемами с ротовым дыханием в США, и она переехала вместе с семьей в Лондон, где лечением смогли с успехом заняться Джон и Майк Мью. В будущем подобный комплексный уход могли бы обеспечить специализированные учреждения либо групповые частные практики, а высокая эффективность фарвардонтии оправдывала бы высокую стоимость таких услуг. Однако существенные временные затраты и другие сложности лечения методами фарвардонтии подчеркивают, насколько важно параллельно бороться за изменение общепринятых культурных норм в обществе для профилактики большинства разновидностей неправильного прикуса и сопутствующих проблем со здоровьем. Профилактика: Если идеи фарвардонтии приживутся, воспитатели детских садов и яслей при поддержке как родителей, так и практикующих специалистов могут уделять время на занятия с детьми по программе GOPEX. Такой подход помог бы сдвинуть культурные нормы, чтобы в итоге все вокруг оказались осведомленными о проблемах со здоровьем челюсти и лица, а также методах их профилактики. В качестве дополнительного плюса упражнения по методике GOPEX помогут детям совершенствовать навыки чтения, устной речи и взаимодействия с окружающими, а также стать более уверенными в себе. О необходимости превентивных мер мы слышим постоянно, однако зачастую из-за наличия корыстных интересов у определенного круга лиц это оказывается лишь пустыми словами. Эта книга прежде всего посвящена именно профилактике некоторых болезней, затрагивающих наших детей и нас самих. Правильное питание и осанка лица помогают их предотвратить. Как сказал невролог Дэвид Перлмутер, автор книги «Еда и мозг», что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью, «Нам следует не вызывать всю королевскую конницу и всю королевскую рать», а просто уговорить шалтая-болтая слезть со стены, пока не случилась беда. На данный момент наиболее реалистичным вариантом профилактики является индивидуальная работа с отдельными семьями для их обучения правильному питанию и отдыху. Конечно, это не решит глобальную проблему, однако нужно же с чего-то начинать. Конечно, наиболее очевидные профилактические меры – Возвращение к прежним традициям питания или хотя бы к некой их современной вариации вряд ли будут приняты в ближайшем будущем, если вообще будут когда-либо. Если отказаться от фастфуда и консервов, выбросить вилки, ложки и палочки для еды, дать мороженому растаять, вновь превратить женскую грудь прежде всего в источник питания, а не развлечения, закрыть заводы по производству детского пюре, сделать усердное пережевывание пищи частью этикета, то современному обществу, каким мы его с вами знаем, попросту придет конец. Только представьте себе, как папа дает сыну пол курицы или говяжий хребет, и тот отрывает или отрезает от них куски, вцепившись зубами. Движение в этом направлении обсуждалось, равно как и сопутствующие ему проблемы. Очевидно, этому не бывать. Однако каждый в состоянии предпринять простейшие шаги, способные восстановить нормальную траекторию роста челюсти и лица у среднестатистического человека. Маленькие дети не могут сами разделывать мясо на не слишком маленькие куски. Однако мама вполне может порезать его для них и следить, чтобы они не подавились, пока жуют. То же самое можно сказать и про большинство продуктов. И даже когда дети уже в состоянии пользоваться столовыми приборами, им можно подавать овощи сырыми или недоваренными. Определенно следует уделять больше внимания тому, как и чем мы кормим детей. Потребность в культурном сдвиге. Разумеется, большинство представителей современного индустриального общества не осознают, насколько распространены такие проблемы, как различные дефекты развития лица, апноэ во сне, неправильный прикус, из-за которого все больше детей носят брекеты и другие симптомы эпидемии проблем с челюстью и лицом. Ее можно объяснить тем, как большинство людей ест и держит свой рот в расслабленном состоянии, а также другими, вносящими свой вклад особенностями современной индустриальной среды. Люди склонны принимать мир, в котором они выросли, за стандарт, однако все привычное не обязательно является нормальным или полезным. Появляется все больше данных в пользу того, что с точки зрения здоровья челюсти и лица, и многочисленных проблем, которые с ними связаны, жизнь значительной части населения может быть существенно лучше. В самом деле... Если бы распространение знаний о том, как следует питаться, стало приоритетом всей нашей цивилизации, можно было бы нанести сокрушительный удар по прогрессирующей эпидемии апноэ во сне. А также, возможно, удар полегче по ряду других опасных болезней, начиная с сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая деменцией. Многие дети и их семьи могли бы, окажись они в более благоприятной среде, избежать негативных последствий неправильной осанки лица для здоровья и огромных расходов на борьбу с ними. Одним очевидным шагом в этом направлении является активный сбор информации о фактических масштабах распространения неправильного прикуса. Мы убеждены, что проблема крайне серьезная, Однако это можно считать лишь предположением, основанным на обрывочных данных. Опросы, организованные правительством, могли бы снабдить людей, выступающих за изменение общепринятых стандартов питания и зачастую дыхания, столь необходимыми вескими доводами. Одним из примеров, демонстрирующих размах этой проблемы, является огромное количество детей, которые плохо спят по ночам. Так, сомнолог Эвелин Тушет из Университета Квебека в Труа-Ривьер выразила серьезную обеспокоенность по этому поводу. Масштабные эпидемиологические исследования, проведенные в Австралии, США, Италии и Израиле, показали, что порядка 30% дошкольников страдают от проблем со сном. Хронические нарушения сна могут негативно сказаться на ряде аспектов развития ребенка – физическом, умственном, социальном и способны навредить его формирующимся отношениям с родителями. В связи с этим чрезвычайно важно установить факторы, которые могут способствовать или мешать здоровому отдыху, чтобы эти проблемы среди детей можно было устранить. Нарушения сна в детском возрасте, которые могут включать недиагностированное обструктивное апноэ во сне, губительно сказываются на развитии челюсти и лица. Вместе с тем причин бессонницы у детей может быть очень много, а ее конкретный вклад в неправильное развитие челюсти и лица до конца не изучен. Авторы одного исследования, с которыми мы искренне согласны, отметили. У проблем со здоровьем полости рта существуют общие факторы риска с рядом серьезных хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, различные виды рака и так далее. Глупо и расточительно бороться с каждым из них по отдельности, когда у них схожие первопричины. Таким образом, имеются все основания для объединения с другими специальностями, задействованными в укреплении здоровья населения, чтобы избежать двойной работы, повысить эффективность лечения и осведомленность населения за счет систематического информирования. Ко всему прочему, больше всего все эти болезни распространены среди самых бедных и социально изолированных групп населения. Способствовать культурной революции могут также и законодательные изменения, даже если, как это было в случае с антитабачными законами, поначалу они не будут пользоваться особой популярностью. Неприятие курения постепенно распространилось в нашем обществе. Что касается грудного вскармливания, то нормативные акты, разрешающие кормить детей грудью, значительно поддержали его распространение, особенно среди женщин из числа меньшинств. Широкомасштабных культурных изменений, как известно, добиться сложно, однако итоговый успех компаний против сегрегации, за права геев и запрет курения и других им подобных говорит о том, что они могут быть эффективными. За счет просвещения общественности и различных политических мер, таких как кампании в поддержку образовательных программ во время выборов в школьный совет, формирование правильной осанки лица, включая использование в классах стульев, которые ей способствуют, может стать неотъемлемой составляющей образовательного процесса в первые несколько лет обучения. Можно приложить усилия, чтобы в школьных столовых подавали больше питательной и грубой пищи, А сами учреждения проводили для всех учащихся занятия, на которых бы рассказывали о правильном питании и осанке лица. Рассмотренные здесь вопросы могли бы стать частью оздоровительной и спортивной программ, хотя и нельзя забывать, как важно при этом учитывать культурные и социально-экономические различия. Так, например, мягкая пища составляет значительную часть рациона детей из бедных семей и семей национальных меньшинств – по сравнению с более привилегированными группами населения. И действительно, широко распространенное ошибочное представление о том, что главной причиной ожирения является недостаточный самоконтроль, подрывает все усилия по введению социальных мер, например, дополнительного налога на продукты с высоким содержанием сахара, жесткого контроля за вредной пищей в меню школьных столовых, Субсидирование магазинов в бедных районах для увеличения ассортимента натуральных необработанных продуктов Для профилактики ожирения Люди от природы склонны повторять друг за другом и жить сообща А это значит, что социальное обучение Получение знаний за счет обычного наблюдения и устных рекомендаций Также может помочь решить проблемы неправильного положения лица Так как люди лучше всего учатся, подражая друг другу, мы очень надеемся на возможность запуска постуральной, связанной с осанкой, реформы, которая будет самостоятельно продвигаться в обществе. Рассмотрим некоторые характерные особенности современного социума. Мы стали киберкультурой. Постоянно разговариваем друг с другом по телефону, фотографируем себя и еду, выкладывая потом эти снимки, а также часами напролет играем на телефонах и планшетах. Эта киберкультура столкнулась с целым шквалом экологических и социальных проблем, требующих скорейшего решения. Если начать с небольших изменений в отношении детей к питанию и осанке лица, то это может положить начало цепной реакции, которая поможет решить хотя бы некоторые из этих проблем, касающихся здоровья челюсти и лица и последствий его нарушения. Дети запросто могут усвоить и начать продвигать эти простые фундаментальные идеи. «Ты – это не только то, что ты ешь, но еще и то, как ты это ешь и как держишь свой рот». Видеоигры также могут быть использованы для улучшения нашего общества. Можно разработать игры, способные помочь изменить мнение социума о взаимосвязи между здоровьем и внешним видом. Они могут помочь создать благоприятные условия для развития и распространения фарвардонтии. И почему бы не воспользоваться тем, как много времени дети проводят в виртуальном мире, внедрив технологии и конструкции, помогающие бороться с неправильной осанкой, например, не дающие им сутулиться, когда они пользуются гаджетами? Конечно, перед нашим обществом стоит непростая задача, однако личный вклад каждого человека имеет значение. В решении этой и других рассмотренных нами социально-экологических проблем принять активное участие может и должен каждый из нас. Вместе с тем вам вовсе не обязательно, скажем, давить на политиков, чтобы они озаботились защитой климата. В некоторых случаях вы можете напрямую предпринять действия, способные значительно улучшить жизни детей, как ваших собственных, так и ваших друзей, соседей и знакомых, за счет обсуждения с ними поднятых нами проблем. Если государство будет с уважением относиться к каждому человеку и уделять пристальное внимание здравоохранению и экологии, включая то, что едят люди и то, как они это делают, то появятся условия для создания ведомственных структур. Они необходимы для борьбы с неравным доступом к ресурсам в условиях продовольственного кризиса, когда люди страдают и голодают из-за нищеты. Тем самым можно улучшить всеобщее здоровье и пищевой статус. Культура с богатым социальным капиталом подразумевает наличие множества общественных связей и норм взаимопомощи, традицию знакомиться и общаться с соседями, высокий уровень доверия, активное участие в работе волонтерских организаций и относительно небольшой уровень неравенства. В подобном социуме информация о здоровье челюсти и лица, появившаяся в популярной литературе, в медицинских журналах, на специализированных сайтах в интернете и так далее, быстро бы распространилась. Люди бы больше узнали о таких нарушениях как ротовое дыхание, опущение подбородка, пухлые щеки и инфантильное глотание. Пациенты, проходящие изнурительное лечение, без труда смогли бы найти группы поддержки и вступить в них. Больше никому не пришлось бы тратить деньги на изнурительные поездки, чтобы получить необходимую медицинскую помощь, а продовольственная безопасность и полноценное питание могли бы стать нормой. Все указывает на то, что социальные сети уже способны помочь людям понять, имеются ли у них проблемы с весом, а различные методы и наблюдения за болезнями родных и друзей могут отразиться на состоянии здоровья человека. Таким образом, есть все основания полагать, что при наличии достаточного социального капитала родители, приучающие детей правильно питаться и отдыхать, своим примером могли бы воодушевлять друзей и знакомых, что привело бы к широкому распространению свободного дыхания и крепкого здоровья. Другие проблемы с питанием, связанные со здоровьем челюсти и лица – такие как искусственное вскармливание, неправильный прикорм, ограниченный выбор натуральных необработанных продуктов, а также воздействие аллергенов и загрязняющих веществ в замкнутых пространствах, широко распространены. Их в значительной степени можно предотвратить, однако чаще всего их никак не решают. Все это в сочетании с наблюдаемым в настоящее время повсеместным распространением искусственно созданных токсичных веществ – включая синтетические гормоны, которые могут представлять опасность даже в ничтожных количествах, в воздухе, которым мы дышим, в воде, которую пьем, и в продуктах, которые едим, может приводить к цепной реакции, связанных с питанием проблем со здоровьем и внешностью. А они, как мы уже с вами знаем, могут включать сердечно-сосудистые заболевания, астму, синдром дефицита внимания и гиперактивности, сдвг апноэ во сне, половую дисфункцию, умственную отсталость и прочее. Даже небольшой вклад в распространение некоторых из этих болезней стал бы по своей совокупности значительной и растущей социальной проблемой. Если не начать предпринимать скоординированные действия по борьбе с этими заболеваниями, они скорее всего будут только усугубляться. В мировом масштабе одним из факторов, определяющих, как мы едим, являются очевидно конкретные виды продуктов, к которым у людей есть доступ. К 2050 году население Земли увеличится на 2 миллиарда, в 1930 году на всей планете людей было меньше, причем основной прирост придется на бедные страны. Существует множество угроз, начиная от климатических изменений, истощения грунтовых вод и эрозии почвы и заканчивая распространением токсичных веществ, вымиранием насекомых опылителей и утратой естественных механизмов защиты от вредителей, которые сделают производство больших объемов высококачественных продуктов, необходимых для стремительно растущего населения, чрезвычайно сложной задачей. При подобном увеличении количества людей на планете, которым потребуется еще больше калорий и животного белка, существующие проблемы с поставками продовольствия, вероятно, станут еще затруднительнее. Равно как и лечение болезней, связанных со здоровьем лица и челюсти, так как огромное количество людей переедет в города, где будет жить в замкнутом пространстве, потребляя современную индустриальную пищу. Некоторые люди уже прекрасно понимают различные аспекты продовольственной проблемы, начиная с основ сельского хозяйства и питания, включая то, что мы едим. Теперь же настало время осознать важность того, как мы едим, как и где мы дышим, а также как держим свой рот. А это, как вы теперь уже должны знать, влияет на такие важные факторы, как форма лица наших детей, а также определяет, понадобится ли им носить брекеты или другие ортодонтические приспособления, будут ли они хорошо спать по ночам, когда вырастут, насколько долгой и качественной будет их жизнь и даже ритм их жизни. Не остается никаких сомнений в необходимости скоординированных действий для распространения информации о происходящей невидимой эпидемии, так же, как и для решения остальных проблем, с которыми столкнулось человечество в последнее время. Каждый из нас может внести свой посильный вклад.